Глава тридцать четвертая Я замираю и смотрю в глаза маме. То есть беседа о том, как низко я пала, состоится сразу, да? Делаю тяжелый вдох и подхожу ближе. «Алена, он преступник!» — шипит мама, а я хмурюсь. «О нем весь город гудит. Ты с ума сошла связываться с таким? Где ты вообще с ним познакомилась?» А вот к такому вопросу я не подготовилась. По нашей соснежанной легенде я работала на ее мужа. И если бы не обстоятельства, то именно так я и представила бы Платона. Но теперь не знаю, что говорить. Поэтому решаю сделать так, как часто и делала. Просто не договорить. «Мамуль, я понимаю, что это пугает. Но Платон, он очень ласковый со мной». «Любит меня и оберегает». «До поры до времени. Ты видела в ток-шоу матери таких дочерей потом рассказывают, как тех нашли расчлененными в лесопосадках? Я так не хочу». «Мама!» Произношу строго, чтобы она тормознула свою неуемную фантазию. «Остановись! Я уже с ним и собираюсь за него замуж». «Так вот куда ты пропала? Ты не работала!» «А с этим...» «Ой, дочка...» Качает она головой. «Мам, ты любила папу. Я люблю его. Думаю, ты понимаешь, что вряд ли у меня был выбор». «Он тебя заставил?» Цепляется она за эту мысль. «Если да, только скажи. Мы обратимся в полицию». Я улыбаюсь и качаю головой. «Заставил влюбиться в него?» «Мама, Платон ни к чему меня не принуждал, клянусь. Мы правда любим друг друга». «Ой, Алёнушка», — вздыхает тяжело, — «не такого мужчину я тебе хотела. А я выбрала такого. Вот увидишь, он невероятный. Пойдем пить чай. Мы купили вкусный тортик в твоей кондитерской. Мы такого еще не ели. Идем. Мама еще долго присматривается к моему мужчине, но со временем расслабляется. Мы договариваемся, что завтра поедем в клинику, о которой говорил Платон. Я, конечно, немного в шоке от его скорости. Но что я поняла о нем, так это то, что он не любит ни с чем затягивать. Вон и свадьбу предлагает назначить уже на весну. И никаких аргументов он слушать не хочет». Мы начинаем подготовку к празднику, но прежде устраиваем маму в клинику. Рушана сопровождает ее каждый день. Платон выделил машину, и один из его громил ежедневно в семь утра отвозит маму с сиделкой, а потом около четырех часов вечера забирает домой. Я постоянно на связи с организатором свадьбы. Все идет очень гладко, настолько, что становится страшно. Иногда, лежа в объятиях своего мужчины, я боюсь, что эта сказка может закончиться. Мы с Платоном гуляем, ездим в рестораны, ходим в кино. Новый год празднуем в Европе, где за три недели объезжаем несколько городов с рождественскими ярмарками. И да, беременность подтвердилась. В один из вечеров Платон приходит с тестом в руке. «Теперь можно делать». Говорит он. «Как ты определил?» – спрашиваю, забирая плоскую коробочку. «Ты уже очень моя». Улыбается и притягивает меня в свои объятия. «Осталось только подарить тебе свою фамилию». Утром я делаю тест и, закрыв на нем колпачок, выхожу из ванной. Мы кладем его на подлокотник кресла. Платон ставит таймер» усаживает меня к себе на руки, и мы терпеливо ждем, сверля глазами пластиковый прямоугольник. Волнуюсь ли я? Адски! Что, если никакой беременности нет, а задержка, например, вызвана стрессом? И у меня, как вариант, тоже несовместимость с Платоном. Что тогда будет дальше? Но на тесте очень ярко проявляются две полоски. И следующие минут двадцать мой мужчина затискивает меня в своих объятиях, а после этого дарит красивые серьги. Кстати, предложение он не делал. Ну, такое, как в соцсетях. Через пару дней после знакомства с мамой он просто отвез меня в ювелирный, где сам выбрал кольцо, и там же надел на палец». А еще дал задание сотрудникам измерить все мои пальцы на обеих руках и сохранить в базе мои данные, потому что он намерен баловать меня подарками. Зима пролетает незаметно, в смысле слишком быстро. Плотно забитая событиями, она проходит, как один миг. Сегодня у меня примерка свадебного платья. До торжества остался всего месяц, так что надо быть готовой. Сотрудница свадебного салона заводит меня в просторную примерочную, где помогает надеть роскошное платье с регулируемым корсетом. У меня потихоньку начинает расти живот, так что я не могу точно знать, какой будет моя талия на свадьбе. «Ой, совсем забыла туфли и фату», — спохватывается консультант. «Дайте минутку. Кстати, нам привезли новые модели фаты. Хочу вам показать». Еще никто их не видел, мы даже не выставляли. Подождёте?» «Конечно, несите», — произношу с улыбкой. Она выходит из кабинки, а я кручусь из стороны в сторону, с улыбкой глядя на свое отражение. Юбка, состоящая из нескольких слоев нежного, мягкого фатина, приятно шуршит. «И совсем не видно мой живот». Платье так сконструировано, что низ живота, который подрастает вместе с нашим малышом, скрыт от любопытных глаз. Мы с Платоном приняли решение никому не объявлять о моем положении, пока оно не станет очевидным. Маме, конечно, сказали, и она была очень рада за нас. Но посторонним это знать пока не надо. Делаю пару шагов. Кручусь из стороны в сторону и торможу, когда чувствую, что подол за что-то зацепился. В этот момент дверца впримерочно открывается. «Ольга, помогите, пожалуйста». Прошу, глядя на юбку, и пытаясь определить, где я застряла. «Подол за что-то зацепился». «За твое блядство он зацепился». Слышу до боли знакомый голос и резко вскидываюсь, глядя на стоящую в проеме сестру. — Ну что, сука, добилась своего? — шипит Снежанна и закрывает дверь примерочной.